Глава 17. Клятва. Они покинули отдых костяного корабля и направились в сторону рыбного рынка, а черный орис устроился на плече Миас. «Я рисковал жизнью из-за птицы!» возмутился Джоран, в котором закипал гнев, когда он проталкивался мимо женщин и мужчин Бернс Хьюма, стараясь поскорее оказаться от них подальше. Черный Орис не просто птица, Твайнер. «Меванс скажет тебе, что за ним следует удача», — объяснила Миас. «Задницы», — заявил черный Орис. «К тому же сквернословище». «Ваши задницы», — заявил черный Орис. «Да, конечно», — отозвалась Миас. «Хуже не бывает. Это мертва птица с дальних северных островов. Мы взяли его, когда ужас Аракисиана там остановился». Меванс научил его говорить, а команда считала черного Ориса символом нашего корабля. «Это всего лишь птица», — сказал Джоран. «Задницы», — повторил черный Орис. «Никогда, Джоран Твайнер, не следует недооценивать важность морали на корабле. Ты смотрел на команду дитя приливов, и ты их боялся, и правильно делал», — должна я добавить. Мяс продолжала легко пробираться сквозь толпу. Они до сих пор тебя не уважают, большинство из них. Но черный Орис заставит тех, кто верит, что птица может приносить удачу, а многие именно так и думают, сражаться намного лучше. Как только члены моей прежней команды, хотя от них почти никого не осталось, узнают, что ты сражался в поединке, чтобы мы получили черного Ориса, ну, они станут относиться к тебе намного лучше. «И как они это узнают?» — спросил Джоран. «Я не могу им рассказать. Получится, что я хвастаюсь, а дети палубы ненавидят хвостунов». «Неужели ты забыл, что у нас появился новый член команды?» — спросил Амиас. Джоран оглянулся через плечо. Он и в самом деле совсем забыл про Гавита. Парень почти все время молчал. «Он находился снаружи?» — сказал Джоран. «Вовсе нет», — возразил Амиас. «Люди Каханни, охранявшие дверь, не хотели пропустить поединок и привели Гавита с собой. Я уверена, что он расскажет команде, как попал на корабль, и о яростном поединке, который провел хранитель палубы, чтобы мы могли забрать черного Ориса, А еще о том, как, несмотря на очевидное превосходство противника, ты согласился на дуэль и победил благодаря своему уму». мясо остановилась и повернулась к парню. «Да, Гавит, ты это сделаешь?» Гавит сглотнул и кивнул. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да, супруга корабля», — сказал он. «Я не должен ничего рассказывать, но расскажу». «Так и будет», — сказала она и снова наклонилась к Гавиту. «Но если ты когда-нибудь заговоришь о вещах, которые услышишь в большой каюте без моего разрешения, я сдеру у тебя со спины кожу. Ты все понял?» Глаза парня широко раскрылись. «Да, супруга корабля», — пробормотал он. «На корабле следует отвечать «Есть, мальчик». «Да, говорят, привязанные к камню, верно?» «Да, я хотел сказать «Есть». «Хорошо, а теперь отправляйся в доки, найди мастера костей Коксворда, скажи ему, что ты мой мальчик каюты, и спроси, какая для тебя есть работа». Велела ему Миас. «Если ты хочешь сообщить родным о своем новом положении, «Пусть Коксворт отправит им послание, все будет оплачено из моего кошелька». Парень только посмотрел на нее. «Ну, а теперь иди и нигде не задерживайся». Он ушел, быстро смешавшись с толпой. «Ты думаешь, мы его еще увидим?» спросил Джоран. «Мы недалеко от доков флота», ответила Миас. «Едва ли Тассар успеет его перехватить». «Я хотел сказать, что он может сбежать». — пояснил Джоран. Она пожала плечами. — В таком случае я не стану о нем жалеть. Едва ли без нас он переживет следующую ночь, а я ценю ум в членах моей команды, пусть даже в самых незначительных. Мяс посмотрела на Джорана, и он почувствовал, как в нем, подобно зимнему приливу, растет возмущение. — А теперь пойдем. Я думаю, что за нами следят, и мне нужно понять, кто именно. Возле доков людей меньше, и там это будет легче выяснить. «А с чего ты взяла, что за нами следят?» — спросил Джоран. Мяс посмотрела через плечо на толпу. «Такие вещи нужно чувствовать, Твайнер, – сказала она. «Задницы!» — заявил черный Орис. Они свернули к докам. Первое, что они увидели, когда подошли к глубоководной гавани, был хребет их корабля — поднимавшиеся над массивными домами, выходившими на берег. Толпа заметно поредела. Почти все, кого они встречали, покидали доки. Не вызывало сомнений, что они присутствовали на жертвоприношении ребенка. У многих на лбу красовался отпечаток окровавленного пальца, оставшийся после благословения жрицы. Женщины и мужчины возбужденно обсуждали увиденное, но Миас не обращала на них внимания и шла, опустив голову. «Глупейший обычай», — прошипела она, едва слышно отталкивая в сторону молодого жонглера. «Но он охраняет корабли», — возразил Джоран. Мясо становилось и повернулась к нему. «Неужели?» — резко спросила она. «Или это просто яркие огни, которые нравятся людям?» «Нет», — возразил Джоран. «Они говорят о здоровье корабля». А после свет желтый означает, что корабль умирает, и его необходимо умиротворить новой жертвой. Свет это его душа. Вот почему черные корабли мертвы, им не положено иметь зари свет. И все же, Джоран, черные корабли сохраняют способность летать и сражаться, не так ли? Она не стала дожидаться ответа, а просто пошла дальше. Он стоял и смотрел ей вслед. Заресвет над кораблем всегда казался ему чем-то веселым, поводом для праздника. Корабли, получившие его, были избранными морской старухой, что гарантировало место возле погребального костра и проход через шторма, кружившие над миром. Однако Миас не испытывала уважения к Заресвету. Быть может, дело в том, что с ней произошло, когда она была ребенком? Может быть, она обижена? ведь ей отказано в благоволении морской старухи. Они свернули за угол и оказались в доках. Прямо перед ними находился камень жертвоприношения, усыпанный цветами. Впрочем, они не скрывали следы крови, принесенного в жертву ребенка. За камнем возвышался пятереберный охотник-старухи, чьи борта вздымались точно белые утесы, и Джоран услышал пение работающей команды. Несомненно, они были пьяны. День жертвы всегда считался праздничным, а когда Джоран посмотрел вверх на паутину веревок и перекладин Рангоута из Джона и Вариска, он насчитал восемь голубых заресветов, танцевавших над кораблем. На девственно-белом боку осталась длинная полоса темно-красной крови. Над поручнями появилось лицо и сразу же исчезло. А еще через мгновение они увидели супругу корабля охотника-старухи, которая забралась на поручни и ухватилась за веревку для равновесия. По представлениям Джорана Миас была прекрасно одета, но ее костюм тускнел перед нарядом этой женщины, украшенным гирляндами скривившихся перьев. «Миас!» — закричала она голосом, полным фальшивого дружелюбия. «Я рада видеть свою Ситер в этот праздничный день!» Миас тихо выругалась, но не подняла головы. «Задница!» — сказал черный Орис. — Кажется, я припоминаю мяс, — продолжала женщина, следуя за ними по поручням. — Как ты заявила, что мне никогда не стать супругой корабля, но вот я перед тобой. Они добрались до конца корабля. Мяс демонстративно игнорировала женщину на поручнях, но та продолжала свои громогласные речи. — И что ты скажешь теперь, Мяс? «Что теперь? Ведь ты супруга корабля мертвых, а я вышла замуж за этого чудесного зверя!» Она топнула ногой по перилам своего корабля. «Я никогда не говорила, что ты не станешь супругой корабля, Кири. Я лишь сказала, что ты никогда не станешь супругой корабля благодаря своему мастерству». Она оглядела корпус охотника-старухи. «И я была права, верно?» Она повернулась к женщине спиной. «Я лишь сказала матери правду, Миас!» Прокричала ей вслед Кири. «Только правду, ничего больше!» Теперь в ее голосе слышалось отчаяние, но Миас не обернулась. «Складывается впечатление, что мы обе отправляемся на охоту, Миас. Посмотрим, кто вернется домой с призом. И не сомневайся, я лучшая супруга корабля, чем ты. И мы увидим, кто заслужит благосклонность матери». Когда Джоран догнал Миас, на ее лице появилась улыбка. «Кири думает хранитель палубы», — спокойно сказала Миас, «Что быть супругой корабля значит утопить или привести домой вражеские суда, но она слишком импульсивна, слишком полна отчаянного желания показать, на что способна, и это приведет ее к серьезным неприятностям». «Задница!» — заявил черный Орис, и Амиас подняла руку и погладила его грудь, отчего он заворковал от удовольствия. Они шли дальше под доком, и людей вокруг становилось все меньше. Миас свернула в грязный переулок, совершенно пустой, если не считать мусора и запаха гниющей рыбы. Без малейшего предупреждения Джоран не представлял, как она могла так точно выбрать момент. Миас резко обернулась. Джоран последовал ее примеру, но переулок оставался пустым, совершенно пустым. — Ты можешь выйти, — сказала Миас. — Я знаю, что ты там. «Кто?» — спросил Джоран. «Этого я не знаю. Такие переулки обычно полны скиеров, которые ищут еду. Но за нами нет ни одного». Она повысила голос. «Выходи, не заставляй меня тебя искать». Из дверного проема шагнула Анзер. Если бы Джоран держал что-то в руках, он бы наверняка это выронил. «Если ты пришла, чтобы отомстить за свое поражение», — сказала Миас. Тебе придется сразиться с нами обоими, а я немного лучше Джорана владею клинком и куда менее милосердно. Анзер выглядела смущенной. Он меня победил, сказала она. Она выглядит удивленной, заметил Джоран. Стоит ли ее винить, заявила Миас. Я была уверена, что даже в твоих сапогах она тебя убьет. Благодарю, супруга корабля, не сдержался Джоран. «Я пришла предложить ему мои услуги», — сказала Анзер. «И что об этом думает Каханни?» — спросила Миас. И вновь Анзер смутилась. «Каханни мне платил, а этот мужчина победил в поединке», — сказал Анзер. «Теперь я принадлежу ему». «Я тебя не хочу», — сказал Джоран. Отказ прозвучал более резко, чем ему хотелось, но женщина не обиделась. «Значит, ты меня прогоняешь?» — спросила Анзер. «Я...» — начал Джоран. «Подожди», — сказала Миас. «Тебе нужен защитник. Ты не самый великий фехтовальщик, и нет ничего позорного в том, что у тебя будет тень для охраны». «У тебя тоже нет защитника», — заметил Джоран. «Мне не требуется защитник, но ты и здесь ошибаешься. Просто она еще ко мне не вернулась, но обязательно появится». А вот тебе совсем не помешает, если рядом будет та, которой ты сможешь доверить прикрывать тебе спину. «Я не хочу отвечать еще за одну жизнь», — сказал Джоран. «Однако ты уже отвечаешь». Мяс повернулась к Анзер. «Откуда ты?» «С острова Клавил на севере», — ответила Анзер. Мясо кивнула. «Джоран», — сказала она, — «тебе решать, взойдет Анзер с нами на борт или нет». «Я не стану ее тебе навязывать, как нельзя навязать доверие или дружбу. Но ты должен понимать, что, отказав Анзер, ты ее опозоришь. А по обычаям острова Клавел, такой человек должен покончить с собой». Джоран перевел взгляд с Миас на огромную мускулистую женщину, стоявшую перед ними, а потом обратно. «Но я не должен на ней жениться?» — спросил Джоран. «Я сомневаюсь, что в таком случае она предложила бы тебе свои услуги, хранитель палубы». «Задница», — заявил черный Орис.